Медленно поднялась со стула и сделала несколько шагов в сторону выхода. Стало немного легче. Следующие шаги дались еще проще, а потом я буквально побежала. Вылетела из зала, миновала все терминалы, потом еще один зал в два раза больше и выбежала на улицу с пониманием, что делаю все абсолютно правильно. Это то, что я должна сделать и чего мне хочется больше всего. Остаться с ним и пусть все идет к черту. Старалась не думать о том, где буду его искать, если он уже уехал. Ведь навряд ли вернется к себе домой. Только бы еще не уехал. На улице замерла на секунду, чтобы сориентироваться, и тут же кинулась к стоянке со всех ног. «Пусть мне повезет». Руслан стоял у машины и докуривал сигарету. От облегчения, что вижу его, что он все еще здесь, бросила в жар. Побежала быстрее, не разбирая дороги, боясь, что я не успею, и он уедет. «Он уедет». Он уже собирался сесть в салон, как увидел меня. Замер и теперь смотрел, не отрываясь. А я вдруг испугалась и замедлила шаг. Дыхание сбивалось, а лицо наверняка раскраснелось. И прическа растрепалась. А еще, возможно, он будет недоволен, даже зол. Но мне все равно. Подошла и остановилась в паре шагов, стараясь выровнять дыхание. «Руслан, прости», — чувствовала, что мой голос срывается. «Но я не могу улететь без тебя». Он просто стоял и смотрел мне в глаза, пристальным тягучим взглядом, от которого мурашки по всему телу, к которому тяжело привыкнуть. Но даже этот его взгляд я люблю. Как всегда, спокойный и отстраненный внешне, но я не собиралась отступать. Быстро преодолела оставшееся между нами расстояние и уткнулась носом ему в грудь. «Прости», — прошептала еще раз. «Просто не могу без тебя». Одна его рука оказалась на моей спине, он притянул ближе к себе, а второй рукой принялся гладить по волосам. Я тут же обвела руками его талию. От облегчения, что не прогоняет и не ругает, не смогла сдержать слез, плакала и одновременно наслаждалась его близостью. «Чтобы он ни сказал и не сделал сейчас или потом, я его не оставлю, пусть что хочет делает». «Глупая». Шепнул он, но в голосе не было злости, будто всего лишь констатирует факт. «Ну и пусть. Можешь злиться, сколько хочешь, и я буду должна тебе деньги за билет. Но я остаюсь». Он вздохнул, я чувствовала, как поднялась, и снова опустилась его грудь. И упрямая. Подняла на него заплаканное лицо. «Плевать, как я сейчас выгляжу. Даже если прогонишь, не полечу». Смотрела на него таким же прямым твердым взглядом. «Я тоже умею». А он чуть наклонился и осторожно коснулся моих губ своими. «Не получится прогнать. Ты самая ценная, что у меня есть». И снова легкое касание к губам. «Правда?» «Правда. Я расскажу тебе об этом подробнее, но чуть позже». Приобнял меня и направил к машине. Скользнул губами по щеке и открыл передо мной дверцу. И тут же, без перехода, уже совсем другим тоном. «Садись в машину и поживее». Меня не пришлось приглашать дважды. замирающим от радости сердцем юркнула в салон и замерла, притворившись, что меня здесь нет. Прокручивая в голове его слова снова и снова. Джип вырулил со стоянки, и мы поехали обратно в город. Моя скованность постепенно уходила, с каждой минутой расслаблялась все больше и больше. Руслан периодически посматривал в зеркало заднего вида, потом переводил взгляд на меня, и я тут же начинала улыбаться. «Твои вещи улетели во Францию», — заметил он в момент, когда моя улыбка оказалась особенно лучезарной. «Ну и что? Куплю новые. Все равно мне уже давно пора обновить гардероб. А все необходимое и платье, которое ты купил здесь, в рюкзаке. Главное, что я остаюсь с тобой, что ты не прогнал и позволил остаться». Последнюю фразу произнесла чуть тише. «Ты не оставила мне выбора». Повела плечом. «Может и так, но ты тоже не оставила мне выбора». Потянулась к магнитоле и включила музыку, чтобы исключить дальнейшее выяснение отношений. Мне требовалось хоть как-то снять напряжение. Да, я снова с ним. Выбралась из той пропасти, в которой рисковала оказаться еще полчаса назад. Но проблемы никуда не делись. Как бы я ни старалась держаться, страх сидел прочно под кожей. Въехали в город, и через десять минут Руслан тормозил у огромного торгового центра. «Что? Почему сюда?» — нахмурилась я. «Ты же сказала, что тебе необходимо обновить гардероб. Пошли». Только вышли из машины, как Руслан подхватил под локоть и потащил за собой. «Это совсем не срочно?» «Это срочно, поверь мне». Мы поднялись по ступенькам и слились с неспешно прогуливающейся толпой. Хоть Руслан и сказал, что мы идем за одеждой мне, сам выбирал направление. Вот мы прошли почти весь первый ряд, завернули во второй. А потом он чуть ли не втолкнул меня в отдел с нижним бельем и платьями. — То, что нужно, — сказал он. — Выбери что-нибудь, только быстро. Что-то такое почудилось в его голосе, от чего мне расхотелось и дальше задавать вопросы. Быстро схватила первые попавшиеся комплекты и наряды и положила на кассу. Руслан расплатился и предложил мне все примерить. «Ладно». Вошла в примерочную и задернула за собой занавеску. Не прошло нескольких секунд, как он оказался в кабинке рядом со мной, а потом взял за руку и потянул за боковую занавесь. Мы оказались около неприметной двери. Он открыл и пошел вперед быстрым шагом, продолжая держать за руку. Я уже не задавала никаких вопросов, просто подчиняясь ему, решив, что он знает, что делает. Мы выскочили на улицу совсем из другого выхода и на другую улицу, тут же поймали машину и поехали по адресу, который назвал Руслан. Сидела на заднем сиденье рядом с ним и смотрела через сильно тонированные стекла на дорогу. «Вот здесь, за поворотом, медленно», — вдруг сказал Руслан водителю, обнял меня, накрыл ладонью голову и прижал к себе. Сам при этом тоже чуть спустился вниз. Не разбирала причины, просто прильнула к нему. Вдохнула его запах и прикрыла глаза, наслаждаясь его прикосновениями. Теперь вперед, заверните и обогните дом. Услышала его командный голос отлично. Произнес где-то минуты через три. Высадите нас на перекрестке. Водитель выполнил указания, и вскоре мы оказались на тенистой улице. «Марин...» Руслан взял за руку и снова потянул за собой. Мы прошли быстрым шагом вдоль забора, юркнули в заросли. Еле успела пригнуться, но одна из веток все равно задела и запуталась в волосах. «Осторожнее!» — сказал Руслан и аккуратно освободил прядь. И мы снова начали пробираться вдоль забора. Только метров через десять вышли на еле заметную тропинку. «Интересно, куда мы идем?» Но все вопросы решила оставить на потом. Вскоре дошли до неприметной калитки. Если бы Руслан ее не открыл, точно прошла бы мимо. Заходи. Шагнула на участок и буквально через несколько шагов оказалась в полутемном холле. Проходи. Сейчас светло, но когда стемнеет, придется сидеть в темноте. Свет включать нельзя. Хорошо. Сбросила с плеча рюкзачок, положила тут же пакет с покупками, про который успела забыть, несмотря на то, что все это время держала в руках. Прошла несколько метров вперед и огляделась. Антикварная мебель, а вот тот трюмов, в которое мы смотрелись, кажется, сто лет назад. «Подожди, мы ведь здесь уже были!» — воскликнула я. «Только заходили с другого входа». «Да, это дом Захара». Руслан быстро поднялся по лестнице, ведущей на второй этаж, подошел к одному из окон и слегка отодвинул жалюзи. Через минуту снова оказался рядом со мной. «Ты думаешь, за нами могут следить?» Спросила неуверенно. Следили по дороге в аэропорт и обратно. Так поэтому мы зашли в торговый центр? Да, поэтому. Долго мы здесь пробудем? Пока не знаю. Мне нужно кое-что сделать. Ты можешь пока прогуляться по дому. Только держись подальше от окон на всякий случай. Хорошо. Он оставил меня и скрылся в глубине дома. Прошлась по холлу и пошла в ту же сторону, что и он. «Слишком хотелось быть рядом». Заглянула в одну комнату, потом в другую. Третья оказалась кабинетом, судя по обстановке, но он тоже был пуст. Собралась уже уходить, но тут показалось, что один из стеллажей, тот, который занимал всю стену от пола до потолка, и, судя по корешкам книг, хранил в себе старинные экземпляры, как-то странно расположен, совершенно не в соответствии с остальной планировкой». Подошла и с удивлением обнаружила еще одну комнату, чуть меньше первой, также с компьютером на столе, различными шкафами и сейфом. Руслан как раз стоял около него и держал в руках пистолет. Наблюдала, как он засовывает его в кобуру, уже надетую поверх футболки. «Ух ты!» — выдохнула я. «Заходи, если хочешь». Пригласил он, продолжая стоять спиной и, как ни в чем не бывало, доставая из сейфа второй пистолет. Только потом повернулся ко мне. — Держи, возвращаю. — И протянул мне тот самый, который когда-то отнял у меня? — На всякий случай. Но постарайся сделать так, чтобы им не пришлось воспользоваться. Взяла его и повертела в руках. — Это просто игрушка, у тебя ведь мне такой. Хочу, как у тебя. Не знал, что ты такая кровожадная. — Руслан, я не шучу. — Забудь об этом. Помни только о том, что тебе нужно находиться в доме и не выходить никуда за его пределы со стороны компьютера послышался звук прилетевшего сообщения руслан подошел и что то быстро напечатал марин мне надо отойти сказал и распрямился побудешь здесь дом на сигнализации если что мне сразу придет сообщение добавил наклонившись над монитором куда ты пойдешь есть некоторые дела постараюсь недолго держи телефон он выключен и туда забит один из моих номеров «Включай и звони только в крайней необходимости. Я буду на связи, как только отъеду от дома». «А можно с тобой?» Спросила она всякий случай, понимая, что не возьмет. Он приобнял и поцеловал в район виска. «Лучше приготовь пока ужин и спокойно дождись меня. Справишься?» «Ладно, хорошо». «Отлично». Через пять минут он накинул пиджак, который полностью загородил пистолет, и вышел через дверь, в которую мы входили. Прошлась по дому, чтобы хоть немного унять волнение. Постояла немного у стены рядом с окном, пытаясь незаметно выглядывать и просматривать улицу перед домом. Но ничего подозрительного не заметила. Не оставалось ничего, кроме как идти на кухню и осматриваться там. Пистолеты и телефон оставила на столе, а сама принялась варить кофе. Все время, пока мы ехали от аэропорта и дальше, он был будто бы со мной, но будто бы и нет. Мыслями где-то совсем далеко. Я чувствовала это. Пусть так, я согласна так. Лишь бы видеть его и знать, что он здесь, рядом. Руслан. Он ждал Тарасова на заднем сиденье его крутой тачки. Как только тот грузно плюхнулся на сиденье и захлопнул дверь, приставил к его шее пистолет. «Привет, Аркаша». Все же рассказала, сучка. Тут же получил болезненный пинок дулом и выругался. Ты что, сдурел? Выбирай выражение, когда говоришь о ней. А ты пистолет убери. Сколько мы с тобой вместе дел провернули, а теперь что? Совсем крышу снесло из-за бабы. Как ты вообще тут оказался? Мне, блядь, обещали стопроцентную гарантию, столько бабла отвалил за охрану. Ты же знаешь, это для меня не проблема. Заводи, поехали. Куда? подальше от дверей прокуратуры. Не здесь же мне тебе морду бить и объяснять, что к чему.